Глава 33. Кто у вас главный? Макс сперва просто орал, потом заверещал так, словно его начали жрать заживо. Отчаянно заматерился Сергеич, а я не мог помочь даже себе. Маша, похоже, решила воспользоваться своим преимуществом быстрыми ногами. По крайней мере, очень хотелось верить в то, что хоть она выживет. В шелести капели грохоти, которые создавали беснующиеся зомби, нарастающий гул я заметил не сразу, а лишь когда что-то просвистело и наседавшая на меня бездушное отвалилось. Я вскочил и заметил байк со включенными фарами, поехавший на разворот и спешивающихся двух крепких мужчин. Возле них Маша интенсивно махала руками. Второй байк вырулил из-за поворота. За ним выехал знакомый Джип. Неужели подмога? Схватив биту, я принялся крошить зомби, насевших на Макса. Сергеевич вроде пока справлялся. Первым лупанул того, что пытался прогрызть скотч на правой ноге парня. Бац! Потом повернувшего башку, хрясь! И напоследок ту, которая уже припала к горлу Макса по основанию черепа. Сообразив, что пришла подмога, Макс заткнул рану на шее ладонью и принялся бить коленями бездушную, измазанную его кровью, пытаясь ее столкнуть когда ему это удалось я добил ее коронным приемом подпрыгнув и опустив биту а затем пригвоздив тварь дыроколом к земле универсальных кредитов резко прибавилось сработал эффект везения их стало 144. на помощь сергеевичу уже спешили мотоциклисты одетые в камуфляжные штаны и жилеты на ногах у них были берцы перед спасителями бежала маша один держал кнут второй был безоружным он что же зомби голыми руками рвать будет А нет, вон топорик за поясом и тонкий, поначалу незаметный пруд арматуры. Девушка повисла у меня на шее, ее трясло. «Слава богу!» — выдохнула она, я инстинктивно прижал ее, все еще не веря своим глазам. Тем временем зомби продолжали лезть из лесу, но ими занялись ребята на втором, в этот раз не байке, мопеде, но довольно мощном. Сидящий позади раскрутил кнут, распрямил руку, черная стрела ударила в ноги бездушного вышедшего на дорогу, обвелась. Мужчина дернул кнут, и зомби упал как подкошенный, после чего его протащило по земле. Разъяренный Сергеич, стряхнув зомби, запрыгнувшего на спину, принялся рубить его рассекателем, но подбежавший к нему высоченный мужик крикнул "Стопы, коротышка!» Андрей Владимирович Волошин, 29 лет, чистильщик седьмого уровня, 100%. Тот самый, которого мы видели вчера, причем он взял два уровня. Кнут держал. Игнат Олегович Златько, 36 лет, претендент седьмого уровня, 93%. Игнат Златько был ниже напарника на целую голову, худ, жилист. Зубы у него росли в разные стороны и были разного размера. Когда Сергеич, взглянув на него непонимающе, замахнулся, чтобы нанести последний удар, мужик оттолкнул его от валяющегося бездушного и заорал. «Ты тупой! Живо свалил от кадавра! А то я тебя упокою на!» Он указал на Макса и глумливо заорал. «Андрей, глянь на эту колбасу! Во придурок! Обмотался!» «Человек-пакет!» — серьезно сказал Волошин. «Вишь, и погоняло не надо придумывать!» Расхохотавшись, Игнат ударил кнутовищем по ладони, а Макс почесал обмотанное скотчем предплечье и надулся. Игнат примирительно поднял руки, щербато осклабился и просипел. «Без обид, мужики! Мы вам помогли, поэтому это наша добыча!» Кого-то он мне неуловимо напоминал. Характерные жесты, заискивания... Точно! Шакала-табаки из Маугли. Очистильщик Волошин рядом с ним, как тигр-шерхан. Вроде бы все справедливо, и шутка про человека-пакета не самая неудачная, да и вообще спасибо им за спасение, но происходящее мне не нравилось. Что-то в их поведении настораживало. Тем временем Маша подбежала к Максу, осмотрела его рану. Я направился к кустам, в которые нырнул Крош, протянул руку и позвал питомца, не рассчитывая, что он вернется. Это после всего произошедшего-то. «Эй, ты, типа чистильщик!» Покрикнул меня Волошин. хорош устрить! Сказал же, добыча наша!» Задвигались веточки, и ко мне выскочил мокрый крош, запрыгнул на ладонь. Я перехватил его, отмечая, что еще недавно он был как пушинка, а теперь еще прибавил в весе и показал котенка Волошину, думающему, что кто-то покусился на его добычу. «У меня котенок!» Чистильщик ударил себя пятерней по лбу, ругнулся, развернулся и ринулся к бездушному проткнул его пикой, выточенной из арматуры, пригвоздил к земле и ударил топором. Набросившегося на него сзади филиппинца, просто откинул ударом ноги, а потом, как насекомое, пришпилил иголкой к земле и размозжил череп умелым ударом топора. Вторая пара спасителей действовала похожим образом. Один работал на дистанции, сбивая бездушных с ног кнутом, второй тут же добивал их пикой и топором. Потом напарники менялись ролями. Я заметил, что щитами они не пользовались. Да и зачем им щиты, когда так слаженно чистят землю от опустевших оболочек? Сергеич, потирая прокушенную шею, подошел ко мне. По другую руку встал Макс, бледный, с дрожащими губами. Он все еще зажимал рану на шее ладонью, хотя кровь уже не сочилась. Маша встала чуть за спину, взяв меня за руку. Здоровяк Волошин, судя по профилю, был главным. Уперев руки в бока, он крикнул. «Те тыща!» «О?» откликнулся макс разинув рот что но волошин смотрел вообще в другую сторону тетыща хара резвица наша очередь мочить кадавров введи новеньких в курс дела и на базу так точно отозвался мужик со странным прозвищем тетыща его напарник присоединился к истребителям бездушных а он направился к нам ишь ты восхитился сергеевич гляди максимка еще один тертышный. муж родня твоя «Титыща тысяча нетертышный объяснил я обоим, глядя на родню Макса. Жилистый мужчина с кнутом и в мотоциклетном шлеме одет был в гражданское, темные джинсы и белая футболка. Я смотрел на приближающуюся фигуру, а Сергеевич недобро разглядывал и табаки, убивающих двух набросившихся на них зомби. «Это в военные?» — прошептал Макс, почему-то заикаясь. «Разве что на отдыхе» ответил я, вытирая забрызганную кровью биту от Профиль Титыщи говорил, что он тоже чистильщик, причем не уступающий Волошину. Константин Егорович Бергман, 47 лет, чистильщик седьмого уровня, 100%. Вчера этого мужчину мы точно не видели, и чистильщик был только один. Подойдя к нам, Бергман снял шлем и, определив во мне главного, обратился. «Знакомиться не будем, у нас на лбу все написано». Это был коротко стриженный мужчина с неподвижным лицом терминатора. Уголки его глаз были опущены, губы плотно сжатые, серые глаза не мигали, но выглядел он гораздо моложе своих лет, максимум на 35. И тут до меня дошло: Те тысяча это же те тысяча! Терминатор из жидкого металла. Прозвище стопроцентно было в тему. Бергман не только мимикой, вернее, ее отсутствием, но и внешне очень напоминал актера из «Второго терминатора». «У нас написано, но у меня в отряде три претендента», сказал я, сажая котенка на спину, и он тотчас шмыгнул в рюкзак. Титыща проигнорировал мою реплику, скользнул взглядом по Сергеевичу и Максу, на Машу смотрел чуть дольше, и на его непроницаемом лице появилось что-то типа «сожаление». Пришлось мне представить его самому. Сергеевич, Макс, Маша, это Константин Егорович Бергман, чистильщик». «Здрасте», — сказал Макс. сергеевич протянул руку, но Бергман ее проигнорировал. Вместо этого он, молча осмотрев раны Макса и Сергеича, кивнул своим мыслям, с минуту помолчал и выдал. «Предлагаю присоединиться к нашей группе. Она насчитывает 18 крепких мужчин и трех женщин, возраст от 20 до 55 лет». «А кто у вас главный?» — поинтересовался я. «Не я и не Волошин. Потому окончательное решение не принято. Идем». «Эй, мужик!» — окликнул его электрик. «Я Михаил вообще-то! Ты че такой невежливый?» Макс толкнул его в бок. «Успокойся, Сергеич, все же хорошо». Электрик его проигнорировал, собираясь возбухать и дальше, но титыща развернулся, холодно представился еще раз и пожал протянутые руки. Конфликт был исчерпан. Закончив формальности, Бергман зашагал к повороту, где стоял джип. «Ну надо же, странный какой тип, точно военный, вон выправка какая. Язык не поворачивался назвать его Константином или Титыщей, только товарищ майор или товарищ полковник». «Спасибо, что помогли», — проговорил я ему в спину. Он обернулся, подождал, пока мы его догоним, и ответил. «Это наш прямой долг» находить выживших и объединять под крылом тех, кто может их защитить, уверен, вы поступили бы так же.